Родовое гнездо Фольварк за Липино был заложен предками Нидбальских, когда эта территория принадлежала Польше, и жители были польскими гражданами. Фольварк стоял на высоком берегу красивейшего озера Липно в Усайском уезде Ушачского района Витебской области, в трех километрах от большой деревни Кугони и в 26 километрах от райцентра Ушачи. Достоверно известно, что фамилия Нидбальский была довольно распространена на территории Польши еще задолго до образования Белоруссии как государства. На то, что мои предки были поляками, указывают не только фамилия, но и их католическая вера и данные детям имена. Польские черты внешности заметны даже и у их потомков. Белорусами Нидбальские стали с приходом в эти края советской власти. Белорусы – гордый, трудолюбивый и многострадальный славянский народ. Земли, которые они заселяли на протяжении столетий, были ареной кровопролитных войн, сопровождавшихся голодом, эпидемиями и массовыми миграциями населения. Кто только не пытался подчинить белорусский народ – литовцы, поляки, французы, русские, немцы, снова поляки и снова русские. Так было на протяжении всей истории государства. Бесчисленные и бессмысленные войны, сопровождавшиеся миграцией населения, смешиванием национальностей и судеб, наложили свой отпечаток таинства и на то, откуда же пришли люди, поселившиеся на берегу озера Липно. В Белоруссии, как и во всем Советском Союзе, шли последовательные и систематические гонения на верующих и на церковь. Одно из следствий политики воинственного атеизма – массовая утрата документов о рождении, смерти и венчании. Ведь в Российской империи записи актов гражданского состояния велись в приходских храмах. Великая Отечественная война тоже не способствовала сохранению архивов тех лет. Поэтому я располагаю данными только о последних жителях Фольварка. Наше семейное предание, которое дошло до нас от предков, Говорит, что мои далекие предки были крестьянами. В нашем роду по белорусской линии не сохранилось никаких документальных источников, ни записей, ни фотографий. Уцелило только несколько снимков, сделанных в начале 20 века. Как жаль, что их сохранилось так мало. Уверен, что предки были статными, красивыми, добрыми и благородными людьми. По рассказам моей мамы, А она слышала от своих родителей. Мой прадед Константин Нидбальский был предприимчивым человеком. В 70-х годах XIX века он, будучи крестьянином, рискнул взять в Веленском земельном банке долгосрочную суду под выкуп лесных и земельных угодий. Земельный банк давал в те времена суды на срок от 10 до 60 лет. Наш прадед не побоялся взять суду на 40 лет и по окончанию срока полностью ее погасил. В те времена людям, имевшим собственные наделы земли и леса, разрешали строиться на хуторах. Прадед Константин приложил огромные усилия, чтобы выкорчивать лес. Трудились всей семьей, а детей приходилось оставлять дома одних. Вечерами родители, уставшие после тяжелой работы, усаживали самых маленьких в чины с теплой водой и засовывали их в протопленную печь. После мытья в такой бане Малыши сразу же засыпали на всю ночь. Упорство и труд оказались не напрасными. Дом Константин построил на высоком берегу красивейшего озера Липна. Отсюда вдаль на многие километры открывалась прекрасная панорама на простирающиеся леса, поля и болота. Дом как доминанта выделялся в округе и был на виду близлежащих деревень. В противоположной от озера стороне У подножия холма, в двухстах метрах от хутора, находился родовой склеп, где были захоронения моих предков в предыдущие века. Жители деревни Кугони в 2016 году рассказали мне, что в послевоенные 60 70 годы XX -го века, уже при опустевшем фольварке, мелиораторы распахали кладбище и стерли его с лица земли. Иначе, чем варварами, Этих мелиораторов и тех, кто отдал им такой приказ, назвать нельзя. Дело прадеда продолжили сыновья, которые с детства привыкли вместе с родителями трудиться на своей земле. Сыновья выросли, создали свои семьи и жили небедно, соблюдая заповеди родителей и государственные законы. Старший сын прадеда Иосиф Константинович Недбальский родился в 1863 году. До 1905 года трудился на фольварке. Хозяйство стало крепким. У Недбальских было немало домашнего скота, и для ухода за животными приходилось даже нанимать работников. Пока мой прадед самостоятельно управлял хозяйством, Иосиф работал лесничим у помещика князя Барановского, с которым был очень дружен и пользовался его большим доверием. После революции он продолжил работать лесником в Репинском лесничестве, а в 1920 году, когда родители состарились, вернулся крестьянствовать на свой хутор Залипино. В 1908 году Иосиф женился на Анне Шебека, которая родилась в 1885 году. Анну Андреевну все окружающие ласково называли «Анюта», а чаще «Панюта» от слов «пани Анюта». До свадьбы она жила в имении помещика Барановского – в советское время совхоз имени Даватора, где они и познакомились, полюбив друг друга, сыграли веселую свадьбу. У Анюты была очень длинная коса, которая так нравилась Иосифу Константиновичу. Анна Андреевна была искусной поварихой, готовила любые блюда, даже вкуснейшие торты и мороженое. Первая их дочь Алина родилась в 1909 году. В 1912 году появилась на свет Станислава. После этого Анна Андреевна родила одного за другим шестерых мальчиков, но все умирали в младенческом возрасте. В 1922 году родилась третья дочка Антонина. Иосиф Константинович мечтал о наследнике, и вот 8 августа 1926 рождается долгожданный мальчик, которого нарекли в честь отца Иосифом. Боясь, как бы и этот младенец не скончался, как все ранние рождавшиеся в семье мальчики, родители повезли сына крестить в католический костел святого Антония в деревню Губина. Иосиф Константинович поведал ксензу свои опасения. Священник посоветовал окрестить мальчика Адамом, чтобы не бояться за его будущее. Так Иосиф получил двойное имя Иосиф Адам и действительно рос крепким мальчиком. В фальварке Залипина жил и младший брат Иосифа Константиновича. Это мой дедушка Константин Константинович Нидбальский, родившийся 25 сентября 1872 года. В 1881 году он закончил всего один класс начальной школы в деревне Кугони, и родители посчитали, что смышленному мальчику этого будет достаточно. В дальнейшем ему много пришлось учиться самостоятельно. Костя рос трудолюбивым юношей. Он помогал родителям работать на земле и заниматься домашним хозяйством. Рабочих рук не хватало, а Костя умел легко управляться с лошадьми. В 1893 году, когда Константину исполнился 21 год, его забрали в царскую армию. С 1893 по 1899 годы Константин служил в пехотном полку и дослужился до ефрейтора. После армии он устроился работать переписчиком на судостроительный завод «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге. В 1902 году его родители, мои прадеды, уговорили сына вернуться домой. Константин возвращается в Залипино и принимается крестьянствовать на своей земле, помогая стареньким родителям. Иногда Константина тянет в большой город. И он старается хотя бы раз в год съездить в Петербург в гости к своему брату Ивану, который работает в военном ведомстве. В одной из таких поездок красавец Константин Константинович знакомится с моей будущей бабушкой Александрой Семеновны, в то время очаровательной девушкой по имени Саша. В начале 1914 года Константин сделал своей избраннице предложение и увез в родное Залипино. В этот год для Белоруссии вновь наступили тяжелые времена. Началась Первая мировая война, и германские войска заполонили страну. Затем немцев прогнала Красная армия. Далее появились польские войска, и вскоре их снова выдворили красные. Нидбальским на своем хуторе с большим трудом удалось пережить военные действия. Сменяющие друг друга армии отбирали у мирных жителей лошадей, другой домашний сход и продукты. Нидбальским снова и снова приходилось заводить домашнюю скотину и делать необходимые запасы на зиму. В 1918 году Александра Семеновна родила Константину первого сына, которого назвали Георгием. Далее в семье рождались только девочки. 22 ноября 1923 года Нина. Она стала моей мамой. А в 1925 году Галина. И в 1927 году Валентина. Братья с семьями занимались крестьянством, держали скот, птицу и возделывали землю. До революции в семье Иосифа Константиновича было 38 гектаров пахотных земель, 4,5 гектара сенокосов, 14 гектаров лесных угодий, 7 лошадей, 15 коров, 2 теленка, 5 овец и 2 свиньи. После революции советская власть большую часть имущества изъяла. Семье оставили одну лошадь, одну корову и трех овец, а также 5 гектаров пахоты и полтора гектара сенокосов. Лес отобрали полностью. В 1929 году его семья была обложена индивидуальным налогом в 34 рубля 91 копейку. В семье Константина Константиновича, моего дедушки, до революции было 28 гектаров пахотных земель, 4 гектара сенокосов, 25 гектаров леса пять лошадей, 12 коров, восемь овец и две свиньи. После установления советской власти в семье осталось 5 гектаров пахоты, полтора гектара сенокосов, один жеребенок, одна корова, две овцы и одна свинья. В Залипино жил еще и средний брат Иван Константинович Небальский, 1874 года рождения. Говорят, что он был очень красивым юношей. В 20-летнем возрасте Иван уехал в Санкт-Петербург, служил там в военном ведомстве и умер от аппендицита в молодом возрасте. На хуторе в доме Иосифа Константиновича жил и родной брат Анны Андреевны, Антон Андреевич Шибека. Он помогал родственникам вести большое крестьянское хозяйство. Сначала братья Иосиф и Константин со своими семьями жили в родительском большом доме, разделенном на две половины. Позднее, когда семьи пополнились с детьми, братья выстроили на этом же участке для семьи Константина Константиновича отдельный дом. Построили амбар, хлев, а также баню и таковню – зерновой ток. О том, как протекала жизнь на фольварке Залипина, рассказывала мне мама. Она помнила, что ей передавали родители. Взрослые всегда воспитывали в своих детях трудолюбие, порядочность и уважение к людям. В семьях братьев Нидбальских никто никогда не курил. Самогон гнали только по праздникам. Да и то больше для гостей. Каждый год в Залипино на Рождество Христово приезжали гости. К празднику дети вместе с родителями украшали дом елочными гирляндами с шишками. Все взрослые прекрасно играли на аккордеоне и на пианино, которые были приобретены в давние времена, еще до революции. Константин и Иосиф хорошо пели. Замечательные голоса были и у их жен, Александры и Анны. Любовь к музыке родители прививали и своим детям, которые долгими темными вечерами увлеченно пели вместе со взрослыми. Так неожиданно в семье образовался семейный ансамбль, в котором пели братья, их жены и дети, старавшиеся не отставать от взрослых. И это придавало особый колорит звучанию. К Недбальским на праздники часто приезжали гости из Москвы и Петербурга. Им нравилось слушать польские и белорусские песни в исполнении гостеприимных хозяев. Некоторые из гостей с удовольствием подпевали. На праздники хозяева забивали поросенка и накрывали богатый стол из домашних продуктов и лесных даров, заготовленных на всю зиму. Были тут грибы, ягоды и обязательно рыба, которой в озере Липно всегда было вдоволь. Гости любили кататься по озеру на имеющейся у хозяев хутора лодки и проверять верши, поставленные у самого берега. В них набивалось столько рыбы, что хватало всем. Ловились щука, налим, лещ, окунь и плотва. У братьев всегда были запасы копченого и соленого сала, приготовленного с особым искусством. Уезжающим гостям обязательно дарили на дорогу кусок сала и бутыль самогона, который гнали на праздники. Имея свои лесные угодья, братья любили охоту. Любовь к этому занятию им привел отец, слывший в тех местах искусным охотникам. До революции Недбальские держали большую свору борзых, гончих и легавых на пернатую дичь собак. Чтобы поохотиться, в Залепино приезжали гости из всей округи, а иногда даже из Москвы. Дети слышали от взрослых, каких благородных пород были их собаки, поэтому относились к животным, с большим интересом и любили играть с ними. Когда взрослые уходили на охоту, дети слышали, как охотники трубили врага. Эти звуки ласкали детский слух и разносились далеко по близлежащим полям и лесам. Младшие дети с радостью встречали мужчин с охоты и с интересом разглядывали трофеи. Мужчины разделывали крупную дичь, а Георгию доверяли ошкуривать зайцев. Сестрички наблюдали, как ловко он научился это делать. Разделанную дичь складывали в ледник, устроенный на берегу озера. Зимой на озере для ледника заготовляли лед и набивали его в погреб, накрывая толстым слоем соломы. Прибрав принесенную с охоту добычу, охотники на вертелах над костром жарили большие куски мяса. Детям доверяли медленно крутить вертела, чтобы мясо не подгорало. Это занятие и распространяющийся аромат жареного мяса всегда сжигали у детей большой аппетит. Братья Нидбальские не были жадными. Если из соседних деревень приходили бедняки, то их обязательно кормили и давали еды с собой. Особенно тем, кто соглашался помочь по хозяйству. Но Нидбальские очень не любили пьяниц и не привечали их. После революции жизнь на хуторе, да и во всей Белоруссии, резко изменилась. После конфискации почти всего имущества братья Иосиф и Константин Недбальские, будучи людьми работящими и законопослушными, продолжали вести свои единоличные хозяйства и кормить семьи. Напряженный труд всем большим семействам и при новой власти позволял им жить самостоятельно и небедно. Между тем жизнь в Белоруссии, как и во всем СССР, после революции продолжала ухудшаться. Правительство постоянно предпринимало попытки изменить ситуацию в лучшую сторону за счет более жесткого сбора налогов. Я делаю такие выводы на основе архивных, хотя и немногочисленных документов. Собирая в архивах документы о своих предках, только в Витебском архиве мне удалось найти единственную папку по налогам за 1922-1923 годы. В ней упоминаются и жители Фольварка Залипина. Документы до военного времени практически не сохранились. В поисках их я объехал архивы Ушачей, Лепеля, Полоцка, Витебска и Минска. Церковные и костельные метрические книги также не сохранились, хотя я побывал во всех действующих храмах в Округе. Костел святого Антония, который посещали мои предки, был закрыт еще в 1929 году. После войны, по распоряжению председателя колхоза, Костел подорвали и разрушили танками-тягачами. В нем велись все записи гражданского состояния по жителям Залипина. Но где они, после закрытия костела и прошедшей войны одному Богу известно мне их так и не удалось найти. Держа в руках эти состарившиеся справки с указаниями фамилий моих предков, я испытывал глубокое волнение. Перед глазами сразу представали родные. крестьянствующий на своем хуторе. Я старался понять и прочувствовать их сложную жизнь, ощутить дух того времени, и от этого волновался еще больше. После революции население Витебской области обеспечивалось продуктами по карточкам. В дальнейшем продразверстка в тех местах была заменена продналогом, а затем единым сельскохозяйственным налогом. Размер единого сельскохозяйственного налога, установленный на территории СССР, для крестьян Белоруссии был очень завышен, так как не учитывал, что республика постоянно находилась в зоне кровопролитных войн. Естественно, что крестьяне проявляли недовольство этим налогом, а власти пытались убедить их в обратном. На территории Витебской области находилось большое количество озер. Удивительно, но уже в то время разрешалось озера сдавать в аренду, чего не делается у нас в России до сих пор. Несмотря на тяжелейшую обстановку в стране и отобранную властями большую часть имущества, братья продолжали вести хозяйство. Трудности не сломили, а наоборот только укрепили их характер. Нидбальские с упорством продолжили работать на своей земле, приучая детей к труду. Фальварг Залипина вместе с окружающими его деревнями относился к Губинскому приходу, а так как нидбальские были католиками, они посещали костел святого Антония в деревне Губина. Раз в неделю по воскресеньям они запрягали лошадь и всей семьей ездили на богослужение. В 1927 году, как только дочери дяди Иосифа Алине исполнилось 18 лет, Ее выдали замуж за Петра Амбросевича Жугера из города Полоцка, где он, будучи коммунистом, занимал высокую должность. Алина уехала к мужу в Полоцк и через год родила сына Петра.